Шоумен, то есть шоукот, поневоле. На обратном пути самообладание меня оставило. Больше всего мне хотелось хорошенько врезать первой попавшейся м ы ш и Разумеется, Фреду ничего не грозило, но всем остальным мышам в тот момент лучше было бы обходить меня стороной. Однако Фред едва завидев своих сородичей, как и прежде тащил меня прятаться за какой-нибудь выступ в стене. Я готов был лопнуть от досады. Уинстон, я понимаю, что ты сейчас расстроен, но если ты будешь так топать по коридору, нам не удастся выбраться отсюда незамеченными. Попытался он меня у т е м и и т ь но этим лишь подлил м а с л о в огонь. Я не расстроен, я в отчаянии. Разница огромная! – прошипел я так сердито, что бедняга в испуге аж отскочил на полметра в сторону. Ого, ладно, ладно, ты только не волнуйся. Я ведь тоже не виноват, что мы не нашли Адетту. Наверное, ей удалось улизнуть. Вот придешь домой, а она уже там, лежит в своей уютной корзинке, дожидается тебя. Да-да, блажен, кто верует. Я вот не верю, что Адетта сбежала. Мне кажется, эти ужасные грызуны перетащили ее в какое-то другое место. Вот только куда, Фред? Ты должен сказать мне, кто за всем этим стоит, кто главарь этой преступной банды. Мне срочно нужно с ним увидеться. Фред с сожалением пожал плечами. То есть, наверное, пожал. В потемках канализации ничего было толком не разглядеть. Я и сам мало что знаю. Мыши-полевки тут совсем не п р и д е л а х правда? До нас доходили лишь обрывки слухов. Мыши и кошки поделили между собой двор усадьбы. И до тех пор, пока стороны оставались на своей территории, все было спокойно. Мыши не заходят в дом, люди д о в о л ь н ы и кормят кошек, кошки не заходят в зерновой амбар, мыши д о в о л ь н ы и спокойно едят овес. В общем, все в выигрыше. И мыши целы, и кошки сыты. Вернее сказать, все были в выигрыше, пока какие-то идиоты не нарушили правила и все не полетело в тартарары. Он вздохнул. У меня от всей этой информации голова шла кругом, но одного я все же никак не мог взять в толк. Что они собираются сделать с Адетой? Ведь она тут совершенно ни при чем. Фред, мне бы поговорить с кем-нибудь, кто знает подробности всей этой истории. Только поговорить. Есть никого не буду, обещаю. Ну что это тебе даст? Вернуть Адетту все равно не получится. Может и получится. Я уверен, э т о кошачья м ы ш и н а я м е ж д у у с о б и ц ы к л ю ч к и а с ч и з н о в е н и ю Адетт. Тот, кто ее похитил, хочет чего-то добиться от кошек, и мне нужно выяснить, чего именно. Они наверняка освободят Адетту, если получат желаемое. Фредки внул. Может ты и прав, но помочь я тебе все равно не смогу. Если пойдет слух, что я помог кошке, мне конец. Извини. Сейчас выведу тебя отсюда и побегу обратно к семье. Конечно, он-то вернется к семье, а что станет с моей семьей ему наплевать. Весь остаток пути до выхода из канализации мы проделали в тишине. Выбравшись наружу, мы некоторое время молча постояли друг напротив друга. Что ж, эй. Пуха не п и р а т е б е Мне пора. Выкрутился из неприятной ситуации Фред и, развернувшись, мгновенно скрылся в темноте. А несчастный кот остался наедине со своим горем. Уинстон, где ты был? Я повсюду тебя искала, и мышка тоже куда-то пропала. Вид у к и р ы когда она обнаружила меня у входа в дом, был очень озабоченный. Я не стал даже пытаться ей что-то объяснить, толку все равно никакого. Вместо этого я вслед за ней поплелся в дом, привлеченный громкой музыкой. Музыка доносилась из сада, расположенного за тем самым залом, где Симона некоторое время назад обвенчала верно рас Анной. Створки дверей были настежь распахнуты, так что в сад можно было попасть прямо из комнаты. И вдруг я заметил незнакомого человека с какой-то штуковиной, отдаленно напоминавшей пианино из нашей гамбургской гостиной. Тут тоже были черные и белые клавиши, но размером штуковина была значительно меньше пианино, и к тому же стояла на чем-то вроде гладильной доски. Интересно. Незнакомец от души жал на клавиши и довольно громко пел, а некоторые из гостей начали танцевать. Верно разжимал Анну в объятиях, они кружили в такт мелодии и выглядели абсолютно счастливыми. Бабушка с Балателли тоже двигались довольно элегантно. Вела в танце, разумеется, она. Присев на краю газона, я наблюдал за весельем п е с т р ы й толпы. От вида счастливых пар на сердце стало еще тяжелее. Увижу ли я когда-нибудь вновь мою любимую о д е т у Эй, Уинстон, привет! Вот ты где, наконец-то. Рядом со мной внезапно возникла Унелли. Ты нашел д е т у Как у нее дела? Я горестно покачал головой. Нет, ни следа. О, Диа, Боже мой! Проблеяла Унелли. Это ужасно. Да, ужасно. Хотя я не совсем правильно выразился, кое-какие следы я все же нашел. Во всяком случае, теперь я приблизительно знаю, кто может за всем этим стоять, и это не охотник. Нет, вытаращила глаза коза. Но кто же тогда? Я набрал побольше воздуха в легкие и понизил голос до шепота. Это мыши. Что? Это мыши. повторил я ответом мне стало недоверчивое б л е я н ь е мыши такие серо коричневые з в е и к и раз в двадцать мельче т в о о д е т ты ты про этих мышей именно про них я думаю что они похитили одетту чтобы отстоять свою территорию зерновой амбар онели смотрела на меня недоверчиво уинстон а пока ты искал одетту Тебе случайно не падало на голову что-нибудь тяжелое, или может ты понемногу сходишь с ума от тревоги за н е ё Я возмущенно фыркнул вусы. Ничего подобного, дорогуша. Но в этой проклятой усадьбе я заглянул буквально под каждый камень и узнал много такого, о чем даже не стану рассказывать. Все равно не поверишь. Скажу лишь, что тут творится что-то неладное. И в этом замешаны дворовые мыши. Впрочем и дворовые кошки тоже. И сейчас мне нужна помощь, чтобы попытаться проверить и тех и других. Как ты, Онэлли, поможешь мне? Коза помедлила с ответом. Я бы с радостью, но ведь нам скоро выступать, а мой номер вне всяких сомнений гвоздь программы. Танец на канате. ты ни в коем случае не должен его пропустить. Ушам своим не верю. Я поглощен поисками одеты, а эта старая коза пытается втюхать мне какой-то дурацкий цирковой номер? Уму непостижимо. Ты, видимо, недопоняла, сухо ответил я. н а к о н у жизнь одеты и твои пляски на канате меня сейчас совершенно не интересуют. н э л л и покачивая хвостом, взирала на меня в недоумении. д е т то ведь можно поискать и потом. Я уже собирался высказать г л у п о й хозяев с е что они и думаю прямо в глаза, но тут появился сеньор Балатели. Он в з в о л н о в а н н о размахивал руками и звал Онэлли. Очевидно, ей пора было выходить на сцену. Andiamo, andiamo идем скорее. Декорации готовы, и гости ждать м и р а в е л ю д е шоу. Восхитительное представление. Но Нелли не спешила бежать на его зов, и тут взгляд директора цирка упал на меня. А Уинстон, моль то Бенни очень хорошо. х о ч е ш ь участвовать в шоу, как в старые времена. Мы ведь были отличной команда, помнишь? Забудешь такое. Мне по неволе пришлось выступать в шоу балатели в Луна-парке, потому что он принял меня за циркового кота Бартоломео. Команда, как же меня заставили выйти на арену шантажом, а вдобавок ко всему, прыгая через г о р я щ и й о б р у ч я подпалил себе кончик хвоста. Впрочем, работая под прикрытием, мне удалось провести блестящее расследование и вывести на чистую воду шайку воров-карманников, орудовавших в Луна-парке. но что было то было с тех пор уже много воды утекло и возвращаться в шоу бизнес здесь и сейчас у меня не было ни малейшего желания я выгнул спину Дугой в знак отказа и даже уже направился к выходу но Балатели напрочь проигнорировав мои сигналы сгреб меня во хапку посадил на спинок О'Нелли и шлепнул к о з у по крупу та испугавшись рванула вперед И в следующий момент мы уже стояли посреди газона, о к р у ж ё н н ы е публикой, которая тут же начала аплодировать. Анна с Вернером вышли вперед. Вернер погладил меня по голове. Уинстон, дружище, так ты тоже подготовил номер к нашей свадьбе? Я очень, очень тронут. Анна кивнула и з а в л ы б а л а с ь Очевидно, они оба радостно предвкушали моё выступление. Вот же черт! Как же мне теперь отвертеться от этого номера? Из-за того, что никто не помогал мне искать одету, на душе и так было гадко, а теперь вдобавок ко всему придется разочаровывать Вернера в день свадьбы. Этого мое сердце уже не вынесет. Ладно, Нелли, п р о ш е п т а л я на ухо козе, я поучаствую в одном номере, но потом сразу же уйду. Просто скажи мне, что нужно делать. Онэль радостно з а б л е я л а Вот это настрой! Очень хорошо, Уинстон. Твоя задача в этом номере очень проста. Ты должен просто все время оставаться у меня на спине, чтобы я не делала. Со старым добрым Бартоломео у нас всегда отлично выходит. Ну хорошо. Где справляется старик Бартоломео, там и я легко справлюсь. Он Элли потрусила вперед, а б а л о т е л л хвастливо объявил: "Дамы и господа, леди и джентльмены, м а д а м и мсье, синьоры и синьори, добро пожаловать на мой грандиозный шоу, которое мы тут показывать в честь дорогие невеста и жених Анна и Вернер. А начинать мы с гвоздь программы." к о з а О'Нелли и е е друг, з н а м е н и т ы й к о т у и н с т о н балансируют на канате д и исполняют сальто мортале. Сальто мортале? Ну надо же, что он интересно имеет в виду? Наверное, как всегда безбожно преувеличивает. Видел я этот номер О'Нелли в Луна Парке. Канат был натянут примерно в полуметре от пола, а сальто... назывался небольшой в з б р ы к в конце. п у с т я ч о к но в качестве увеселительного номера на свадьбе будет смотреться очень мило. б о ч т е н н а я публика, если вы желаете смотреть номер, прошу весь внимание сюда. Балателли прошел чуть дальше вглубь сада и тут зажглись два прожектора. Гости свадьбы громко заохали и заохали. Поначалу я удивился, что же там могло так изумить людей, но потом мой взгляд упал на освещенные деревья. На очень высокие освещенные деревья, между еще более высокими кронами которых был натянут канат. Да тут же минимум пять метров над землей. Если мы оттуда свалимся, наверняка все кости переломаем. Неужели, Балателли, это всерьез? Достопочтенная публика, по итальянским говорим сальто мортале, когда хотим говорить смертельный прыжок, потому что это molto pericoloso, очень опасно. Итак, о н э е л и и Уинстон сейчас будут показать очень опасный номер на канате, и д а л т ь там наверху очень опасный прыжок. потолпе прокатился рокот. Я весь обмяк. Не хочу выполнять смертельный прыжок на спине у козы. С какой стати? Я вот-вот стану отцом, на меня ляжет ответственность за жизни шестерых котят. И такой ерундой я заниматься не намерен. Исключено. Онели, л прошипел я, постой, я с л е з у Делайте свое шоу, а я пойду искать одетту. к а м у вот, ну же Уинстон, нельзя же вот так взять и пойти на попятную. Тебе ужасно понравится, р е а л и правда? Вот увидишь. Сальто на высоте – это ни с чем не сравнимое чувство. Я во время номера никогда не теряю м о b й б а л а н с р а в н о в е с и е Уверяю. Просто сиди верхом и ничего с тобой не случится. И потом все. Ты ведь станешь реал х е р о настоящим героем, договорились? Не знаю, вообще-то у меня сейчас совершенно нет времени на такие пустяки. д а б р о с ь ты разве ты не видел, как обрадовалась Анна? К тому же б о т е л и поставила под деревьями переносной бассейн из собачьего номера. То есть даже если что-то пойдет не так? Чего наверняка не случится, тебе гарантирована мягкая посадка. Святые сардины в масле. Настойчивости этой казене занимать. Наверное, все же поучаствую в номере и потом вернусь к поискам. Надеюсь, уже не один, а с друзьями. О'Нелли побежал а к одному из деревьев. Только сейчас я заметил, что там на веревке висела корзина вроде бельевой. другой конец веревки крепился к лебедке. видимо, это был своего рода лифт, который поднимет нас наверх канату. певец принялся нещадно лупить по клавишам своего мини-пианина, производя таким образом подобие барабанной дроби. о н э л л и и правда залезла в корзину, а балателли стал поднимать нас, крутя ручку лебедки. Наверху О'Нелли спрыгнула на площадку, закрепленную между самыми высокими ветвями на манер домика на дереве. Потом коза ступила на канат. Пока она делала первые шаги, я изо всех сил старался не смотреть вниз. Музыкальное сопровождение становилось все драматичнее, и я зажмурился в надежде, что мы уже скоро доберемся до площадки на противоположной стороне. О'Нелли, еще долго? – прошептал я. Мне тут наверху слегка не по себе. Не переживай, мы уже почти на середине. Сейчас я сосчитаю до трех и прыгну. Просто вцепись в меня покрепче. Сказано сделано. One, two, three! Крикнула О'Нелли, и я крепко вцепился в нее когтями, наверное, даже слишком крепко, потому что О'Нелли вздрогнула, резко вскрикнула. И сделала такой огромный скачок, что я никак не смог удержаться, несмотря на все старания. Меня к а т а п у л ь т и р о в а л о в воздух. Падая, я успел заметить, что О'Нелли и правда восстановила равновесие и уверенно приземлилась на канат. К сожалению, меня это никак не спасло. Я по-прежнему падал вниз и, наконец, с грандиозным плюхом рухнул в бассейн между деревьями. Было холодно и, и мокро. И все это было гораздо, гораздо ниже кошачьего достоинства. На долю секунды в саду воцарилась тишина, затем публика разразилась смехом и, как неудивительно, аплодисментами. "Винстон летающий кот", приснула Биата. "Я т о всегда думала, что кошки боятся воды. Ну да ладно, главное на этот раз я хотя бы не промокла." Да уж, вот спасибо. Я в ы к а р а б к а л с я из бассейна, вода стекала с меня струйками. Оглядевшись вокруг, я заметил стоящую рядом с Вернером и Анной Киру. Она похоже смеялась вместе со всеми. Вместо того, чтобы броситься ко мне, узнать все ли со мной в порядке, она даже не ш е л о х н у л а с ь А ведь она-то знает, как сильно я ненавижу воду. Я п о д к а р а л с я к ней подноги и, как следует, отряхнулся, до ушей катив ее мелкими брызгами. И -и -и, Уинстон, в з в и з г н у л а она. Смотри, что ты наделал, моя красивая юбка. Я ведь нарядилась специально для свадьбы. Что все это значит? Ты что, нарочно хочешь испортить мне вечер? Злой кот. Злой кот? Я? Нет. Грустный кот, это да. Одинокий кот, это тоже правда. А прежде всего я разочарованный, горько разочарованный кот. Все. Дальше давайте без меня. Веселитесь, сколько влезет. И не удостоив ни Киру, ни остальных гостей взглядом, я потрусил из сада обратно в дом.